Говоря о темпераменте, нельзя не сказать, что человеку присущи важные духовные и столь же важные материалистические установки. Причем эти свойства вовсе не случайны и возникли отнюдь не по недоразумению. Зачастую люди бывают изначально привержены таким взглядам, которые остаются стойкими перед любой критикой. Переубеждение здесь невозможно. Бывают такие случаи, когда, казалось бы, явный материализм оказывается уступкой религиозному темпераменту. Обратные случаи тоже вполне возможны, хотя не более часты, чем другие. Пренебрегать такими показателями никак не следует. Если мы говорим «показатель», то этим, казалось бы, предполагаем показания к определенному методу лечения. Вероятно, это было бы справедливо, если бы психология, точнее, психотерапия, продвигалась бы достаточно далеко. Но это, к сожалению, не так, и слово показатель, пока еще означает нечто не намного большее, чем предостережение от одностороннего подхода. Свойства человеческой психики всегда предполагают двойственное понимание. Мы никогда не знаем, является ли какое-либо качество данного пациента действительной установкой, то есть так называемой конституцией, или же это всего лишь компенсация противоположного. Должен признаться, что я часто ошибался, отвечая на этот вопрос, и поэтому в каждом конкретном случае я, по возможности, не строю теоретических предположений о структуре невроза. Я опираюсь на чистый опыт, чтобы решить, как и что необходимо сделать пациенту и какую цель необходимо преследовать. Вероятно, это может показаться странным, ведь предполагается, что психотерапевт всегда видит перед собой определенную цель но в психотерапии мне кажется совершенно неправильным слишком жесткое подчинение намеченной цели. Вряд ли врачу может быть известно больше, чем природе и воле пациента к жизни. Человек, принимая главные решения в жизни, как правило, в гораздо большей мере следует инстинктам и другим таинственным началам бессознательного, чем сознательной воле и благоразумию. Не существует удовлетворяющего всех жизненного рецепта, как нет одинакового для всех размера обуви. Думаю, каждый обладает своей и только своей иррациональной формой жизни, и навязать ее извне невозможно. Разумеется, из этого не следует, что к нормализации и рационализации не надо стремиться. Если лечение оказалось успешным, то, пожалуй, можно этим вполне удовольствоваться. В противном же случае врач по неволе должен считаться с иррациональным началом больного. Здесь надо следовать за природой и не столько лечить, сколько способствовать развитию уже имеющихся в пациенте ростков творчества.